«Вот здесь не угадали!» — язвительно отозвался сорокамболь, с сожалением поглядывая на графин. «Луи по зарез требовалось камешков на сто тысяч франков. Такая сумма его вполне устраивала. Кто меня упрекнет, что я подумала о себе? Согласитесь, нелепо было бы забирать ровно столько, сколько ему понадобилось, оставив лежать остальное. Клюш была возможность. Если хотите, я могу подробно рассказать, как мы планировали это дельце и кто помогал». — Вот уж эти подробности мне совершенно ни к чему, — сказал Ксавье. — Думаю, господина майора они тоже не интересуют. — Для чего гравошолю камни? На такую сумму? Для его делишек всегда нужны в первую очередь наличные деньги. Никто даже не пытался продать камни обычными потайными путями. — Ну, разумеется, — кивнул Рокомболь. — Господин Дешамфор, я имею кое-какие представления о жизни. Начни я продавать камешки... Очень быстро об этом через своих крапюлей узнали бы шустрики с набережной Орфевр. Луи, кстати, тоже не собирался этого делать, ни малейших попыток не предпринимал, ни одного вопроса не задал на эту тему. У меня сложилось впечатление, что ему нужны были именно камушки. Простите, но я не задавал лишних вопросов. Когда имеешь дело с человеком наподобие Луи, этого лучше не делать. — Кому вы должны это передать? — вмешался Бестужев, указывая на ящики с драгоценным аппаратом. «За ними кто-то придет? Или их следует куда-то отвезти?» Рокомболь, загадочно ухмыляясь, уставился на Ксавье. «Дорожайший инспектор, прежде чем я начну исповедь, мне хотелось бы услышать от вас твердое обещание. Вы ведь понимаете, я вынужден доверять вам на слово. Но знаю, что вы человек благородный и слово чести не нарушите». Он оглянулся на Бестужева тысячи извинений, господин майор, но вы мне совершенно незнакомы, так что я поостерегусь...» «Хорошо», — сказал Ксавье, чуть поморщившись. «Слово чести. Если расскажете, все, можете убираться отсюда на все четыре стороны. Вот только, Виконт, уранья отправляется из Шербура, то есть из Франции. Причем через два дня. К тому же пароход французский. А значит, все это время вы будете находиться в пределах нашей юрисдикции». Вы, конечно, можете изменить маршрут, чтобы оказаться вне нашей досягаемости, но это хлопотно и чревато непредсказуемыми последствиями. — Ну что вы, я все понял, — улыбаясь уже почти спокойно, — сказал Ракамболь. — Если я вас обману, вы меня настигнете и сдерете шкуру живьем. — Успокойтесь, де шамфор Мне самому гораздо выгоднее покинуть Францию спокойно, и, между нами говоря, не буду иметь ничего против, если Луи Гравошоль обоснуется на казенной квартире с казенным питанием. Мы с ним чересчур разные люди, признаюсь. Меня, черствого циника, совершенно не волнуют все эти высокие идеи касательно вооруженной борьбы с тиранией. Я ничуть не мечтаю осчастливить человечество новым справедливым укладом жизни. Меня, откровенно признаюсь, глубоко заботит лишь собственное благосостояние. А вот старина Луи буквально помешался на подобных идеях. И потому в качестве компаньона для делового человека совершенно не годится. Мавр сделал свое дело. — Надеюсь, вы не считаете меня монстром, Дешамфор? — Не считаю. Кратко отозвался Ксавье. — Простите, а за господина майора вы можете поручиться? — В рамках только что заключенного между устного договора. — Еще раз прошу прощения, господин майор, но я вас вижу впервые. Нас с господином Дешамфором знаком достаточно давно. — Слово чести распространяется и на господина майора, — сказал Ксавье холодно. Благодарю, Дешамфор. Теперь я совершенно спокоен. Да, еще одно уточнение, господа. Я, конечно, и не подумаю сообщать Луи Гравошолю о... о своей откровенности с вами, но считаю своим долгом напомнить, что субъект этот решительный и имеет дурную привычку не колеблясь стрелять в полицейских. Другими словами, я предоставляю вам подробнейшие сведения, но снимаю с себя всякую ответственность за возможные последствия, которые могут возникнуть в результате вашей встречи с Луи. «Ну, разумеется», — сказал Ксавье без улыбки, — «речь идет только о сведениях, остальное наше дело, и претензий к вам не будет никаких. Но сведения должны быть исчерпывающими». «Давайте к делу, Дансонвель, и у вас, и у нас мало времени». «Позвольте, я соберусь с духом», — сказал Рокомболь, не без ханжества. «Все-таки предстоит выдать старого знакомого, пусть и придерживающегося иных взглядов на жизнь. Итак, примерно через полчаса я покидаю дом» чтобы успеть на поезд. С носильщиками я договорился заранее. Понятно, они увезут на тачках к подножию холма весь мой багаж, в том числе и эти ящики, которым Луи придает такое значение. Он совершенно верно рассудил, что в обычных условиях никто бы и не подумал вторгаться с обыском ко мне».